Томас задумался. Предложение было в высшей степени необычным. Депутат Риги Когу. Ничего себе. Томас никогда и думать не думал, ни о какой политической карьере. С другой стороны, почему бы и нет? Среди старых козлов, которые сейчас заседают в парламенте, он выглядел бы, пожалуй, не худшим образом. «Решайся, решайся», — поторопил Краб. «Глядишь, со временем и президентом станешь». «Даже не знаю», — проговорил, наконец, Томас. «Ты уверен, что я подойду?» «А это мы сейчас узнаем», — пообещал краб и нажал клавишу интеркома. «Роза Марковна, зайдите, пожалуйста, в гостиную», — бросил он в микрофон и объяснил Томасу. «Роза Марковна Штейн, мой главный менеджер по кадрам и по всему. Сука страшная!» «Но дело знает, переговоры ведет, я тащусь». «Доктор социологии, между прочим, и знает шесть языков, шесть!» «Зачем одному человеку знать столько языков?» «Не понимаю». Роза Марковна оказалась грузной седой еврейкой в бесформенной черной хламиде до пят. Ей было, пожалуй, под шестьдесят. В молодости она была, вероятно, красавицей, Остатки былой красоты и сейчас сохранились на ее высокомерном патрицианском лице. Выражение «сука страшная» подходило к ней как нельзя лучше, потому что она была лишена главного, что делает женщину женщиной – сентиментальности. При ее появлении Томас встал, как и полагается, воспитанному человеку при появлении дамы, и слегка поклонился. Сочтя свои светские обязанности на этом исполненными, он опустился в кресло, с любопытством ожидая, что будет дальше. «Томас Рэйбанэ», — представил его краб «мой старый друг». Роза Марковна внимательно посмотрела на Томаса. «Очень внимательно». Гораздо внимательней, чем того требовали обстоятельства. Томас даже почувствовал себя неуютно под ее взглядом. «Мечтает о политической карьере», — продолжал Краб. «Как, по-вашему, есть у него шансы?» Она без приглашения подошла к бару, плеснула в бокал Дженна Бифитер, водрузив толстый зад на край журнального стола, сделала глоток, Закурила коричневую сигарету «Мор» и только после этого, как бы приведя себя в рабочее состояние, кивнула Томасу. «Встаньте, молодой человек, повернитесь, пройдите до окна и обратно, еще раз медленней». «Спасибо», — сказала она, когда Томас исполнил ее приказы. «А теперь скажите что-нибудь». «Что?» — спросил Томас. «Да любую глупость» потому что ничего умного вы не сможете сказать при всем желании. Томас разозлился. — Мадам, — галантно обратился он к этой старой суке, — вам, вероятно, кажется, что у меня немного принципов, но теми, что есть, я дорожу, и поэтому я не могу ответить вам так, как вы того заслуживаете. Роза Марковна усмехнулась. — Неплохо оценила она. «Еще что-нибудь? Можно не обо мне?» «О политике!» — подсказал Краб. «За пузырь что-нибудь забойное!» «Стас Анвельд!» — неодобрительно произнесла Роза Марковна. «Извиняюсь!» — спохватился Краб. «Я имел в виду, пусть скажет что-нибудь о политике». «О политике?» — переспросил Томас. «No problem!» Господа депутаты, я убежден и хочу убедить в этом всех вас, что любые намерения правительства сделать что-либо для блага народа должны пресекаться в самом зародыше и даже рассматриваться как государственное преступление. Ибо все, что правительство делает для блага народа, оборачивается бедами для народа. И чем энергичнее действия правительства, тем больше они приносят бедствий. Таков опыт нашей новейшей истории, таков опыт, наших прибалтийских соседей, таков опыт России. Правительство национального бездействия. Вот каким я вижу наш высший орган исполнительной власти». Роза Марковна засмеялась. «Очень неплохо. Даже не ожидала. А по психофизике классический эстонский тип – судак снулый. Оказывается, если ему задницу под дарить, можно что-то и выжать. Но нельзя же скипидарить все время. — Почему нельзя? — возразил Краб. — Все можно, если нужно. — Нет, Анвельд, для политического деятеля главное — воля к власти. А у вашего друга воля только выпить и затащить в постель какую-нибудь шлюху. Я могу, конечно, с ним поработать, но результата не гарантирую.